Уже было довольно темно, когда я добралась до дома. Мельников и Самойлов остались на работе, у них и кроме этого дела было чем заняться. Поднявшись на свой этаж, я просто обомлела. Что-то темное снова лежало на ступеньках перед моей лестничной площадкой. Кто-то улегся там очень удобно. Так, чтобы голова была повыше, а ноги пониже. Я совсем как вчера подумала, что бродяга какой-то пробрался сюда тайной тропой и не знает, бедолага, что лежит на довольно опасном месте, перед квартирой, в которой проживает частный детектив. Но я сегодня усталая и добрая, не буду вызывать наряд милиции, просто прогоню его отсюда, пусть найдет себе для отдыха место подальше от меня. Не дойдя двух ступенек до визитёра, я остановилась. Испугалась? Да нет же, конечно. Чего уж тут бояться? Я трижды была уверена, что пугаться мне нечего. То ли пьяница на этаж забрался, то ли бродяга. А вероятнее всего, то и другое в одном лице. Во всяком случае, не то, что вчера. Не покойник. Как снаряд не попадает два раза в одно и то же место так и второй труп не может оказаться точно там же, где сутки тому назад лежал первый. Такова закономерность, о которой знают абсолютно все. — Чего разрекся? строго спросила я. Но человек молчал и даже не пошевелился. — Ох, и крепко же вы спите, дорогой товарищ, но мы вас все равно разбудим. Я нагнулась ухватила мужичка за плечи и повернула на спину. Вот тут-то у меня дыхание перехватило. Передо мной опять лежал Евгений Константинович Чернов. Не мог он здесь лежать. Это было не только вопреки всем закономерностям, но и вопреки здравому смыслу. Но лежал он, густые темные волосы с проседью, зачесанные назад, широкие брови, Крупный нос, четко очерченные губы. И костюм тот же, и те же дорогие макасины. Не знаю, сколько я стояла и смотрела на него. Может быть, несколько секунд, а может, полчаса. Я просто как-то застыла, и не думать, не двигаться не могла, потому что творилось что-то совершенно неестественное. Передо мной действительно лежал чернов. Это точно. Тот самый, которого вчера убили на этой лестничной площадке и которого вчера же увезли отсюда. Я сегодня видела его в морге, мертвого и раздетого, с картонным номерком, привязанным к большому пальцу правой ноги. Вересов опознал его, а сейчас он опять лежит у меня на лестнице, одетый в серый костюм и обутый в дорогие макосины. В морге их на нем не было». В голове крутилась совершенно дурацкая мысль. «Как же он достал свой костюм, если тот находится в другой комнате под замком?» «Наверное, это от переутомления», — решила я. «Хотя какое переутомление? Нормальный рабочий день. Случались у меня дни и потяжелей, и пока не тельней, чем сегодняшний, и ничего, никаких галлюцинаций не было». Потом я нагнулась и откинула полу пиджака. Все правильно. Огнестрельное ранение прямо в сердце и громадное пятно засохшей крови вокруг маленькой дырочки на рубашке, проделанной пулей. Кровь старая, запекшаяся. А как же иначе? Убили-то его вчера. Потом я стала успокаивать себя. Наверное, кто-то пошутил, выкрал из морга покойника. Одел его и принес на место убийства. Ничего особенного. Просто это сейчас шутники пошли, такие ненормальные. И нечего паниковать. Просто надо сейчас позвонить Мельникову. Пусть приезжает и разбирается. В конце концов, мертвый по его линии. И пусть найдет мерзавца-шутника и даст ему хороший разгон. Я потом попрошу, чтобы мне его показали. И тоже схожу ему пару ласковых. Он на всю жизнь запомнит эту шуточку и вообще шутить перестанет. Вообще-то я уже совсем успокоилась. Пора звонить Мельникову. Он и Самойлов наверняка еще сидят в отделе, планируют какую-нибудь хитроумную операцию и пьют чай. Хм, тут покойники по городу разгуливают, а ничьи гоняют. Блюстители порядка, мастера криминального сыска. — Вот я им сейчас настроение-то испорчу. Мобильник я сегодня с собой не брала. Значит, чтобы позвонить, надо идти домой. Ничего, схожу, покойничек никуда не убежит. Это ему не морг. Убить здесь, конечно, могут, но чтобы труп отсюда сбежал? Никогда! Мельников отозвался сразу. — Не скучаешь? — спросила я. — Без тебя, что ли? По правде сказать не очень. Мы тут сидим с Самойловым, кое-чего намечаем на завтра. А ты чего звонишь? Я к тому, что если вам скучно, приехали бы ко мне. Да нет, Танька, спасибо. Но сейчас ничего не получится. А я думаю, получится. Тут у меня для вас сюрпризик образовался. С мельников. приедешь, посмотришь и глазам своим не поверишь. — На бутылку самого дорогого коньяка, который только у нас в городе найти можно. — Оно, конечно, заманчиво, — начал поддаваться мельников. — И спор я выиграю, потому что удивить меня невозможно. А хороший коньяк я люблю. Только мы ведь и вправду делом занимаемся. А я вас что, в оперный театр приглашаю? Я от вас, служивые, требую, чтобы вы свой долг выполнили. Короче, надоело мне тебя, Мельников, уговаривать. Бери группу и приезжай. Я вам тут знакомого покойничка приготовила, так что вези всех, кого положено. — Ты что, шутишь? — не поверил Мельников. — А вот приезжай и посмотри, шучу я или нет. И предупреждаю, второй раз звонить я тебе не буду. Через двадцать минут жду. Не приедете, на себя пеняйте, кого-нибудь другого позову и положила трубку. Потом я вышла на площадку, и все эти двадцать минут, пока ждала, просто стояла в сторонке и копила злость. Все прикидывала. Что я скажу Мельникову по поводу работы нашей славной милиции, которая не только живых людей сберечь не может, но и покойников. Бегают от нее покойники куда кому вздумается. И вот вам яркий пример, дорогие товарищи. Этот, наверное, избежал от плохих условий содержания. Холодно у них в морге, вот он и сбежал. Может, и жалобу уже написал. Эх, и шум поднимется, когда узнают, что из морга покойник исчез и спокойно перемещается по городу. А вдруг не один? Может, это у них коллективный побег? По-моему, срочно надо морг на переучет закрыть. Хорошо, никто из жильцов нашего подъезда в это время домой не пришел. Терпеть не могу, объяснять людям то, чего сама понять не могу. Двадцать минут прошло, и точно топает наша милиция. Ее сразу слышно, не стесняется. Первым, конечно, Мельников. За ним Самойлов. — Ну, что у тебя тут? Чего паникуешь? — сходу спросил Андрей. Потом увидел труп и остановился. — У меня все ясно. У меня, товарищ начальник. «Чрезвычайное происшествие. А у вас что там делается? Почему покойники по городу гуляют?» Мельников мне отвечать не стал, проигнорировав ехидные вопросы. Мельников нагнулся и начал осматривать труп. Посмотрел на лицо, пробурчал что-то непонятное, откинул по лупе джака и глянул на кровавое пятно. «Ничего нового не увидел. Все то же, что и я». Потом стал ощупывать карманы. А что там в карманах могло быть? Их же еще вчера очистили, но мельников надо отдать ему должное. Нисколечко не растерялся, когда понял, что перед ним опять Чернов, только задумался что-то. С другой стороны, пристроился Самойлов. Поглядел он в лицо Чернову и только повертел головой, как будто воротник вдруг стал очень тесным. Ну что? — Пойдем к тебе звонить будем, — сказал Мельников, и лицо у него при этом было какое-то отрешенное, будто он сейчас находился и здесь, и где-то в другом месте. — Да, будет сегодня гроза с громом и молниями. Когда у Мельникова лицо делается таким спокойным и задумчивым, непременно следует ожидать грозы. — Кому звонить будем? — поинтересовалась я. — Уж найдем кому. — мрачно пообещал Мельников. — А ты, Самойлов, пока побудь здесь, присмотри. Зашли ко мне, Мельников уселся в кресло, сгреб свои большущие лапы мой телефон и набрал номер. — Шлите группу и труповозку, — сказал он и назвал адрес. — Кажется, убийство, а вообще разбираться будем. Потом набрал еще один номер. Телефон долго не отвечал. Наконец кто-то снял трубку. — Ага, очень рад, что это ты. Глядя на мрачную физиономию Мельникова, я усомнилась, что он очень рад. — Я по тебе как раз и соскучился. Ты мне вот что, Лекарев, скажи. Как у тебя сегодня спокойничками? Наличность какая? — Так, тогда посмотри-ка, как себя чувствует некий господин Чернов. — Какой Чернов? а тот самый, которому сегодня опознание проводили. Пока Лекарев выяснял, как себя чувствует господин Чернов, Мельников отложил трубку. «Пьют они глухо», — пожаловался он мне. «Даже в трубку перегаром несет, и ничего не поделаешь. Работа у них такая, никакой романтики». Потом он опять приложил трубку к уху, какое-то время ждал и, наконец, дождался. На другом конце провода снова материализовался Лекарев и стал что-то рассказывать. — А ты не ошибся? — Уверен, что это тот самый. — А тебе его часом не подменили? Ага. — Ага, стопроцентной уверенности нет, но подменить не могли, поскольку ты бдительно несешь службу. — Вот и хорошо, что бдительно несешь. Скоро приеду к тебе. — Нет, не в гости, так что стол накрывать не надо. Я с твоим Черновым хочу кое-какие вопросы выяснить. Так что жди, скоро буду. Мельников положил трубку и повернулся ко мне. Ничего не понимаю, — пожаловался он. Думаешь, я понимаю. Лекарев что говорит? Лекарев говорит, что наш покойничек лежит на своем законном месте. Они там совсем свихнулись. Или решили подменить, кого-нибудь похожего подложить. Или еще что-то. Сейчас поеду туда и дам всем разгон. Слушай, Танька, а зачем его опять к тебе притащили? Ведь определенно намек на что-то. И мне кажется, что намек. Только я никак не могу понять на что. Мне теперь ясно, что дело это вокруг нового волокна и вокруг пропавшей тетради с формулами закручено. Наверное, там очень уж крупными деньгами пахнет. И, конечно, надо эту Менделеевскую фирму трясти, и их уши торчат, точно. Только не знаю, с чего начать. Вот и я не знаю. Зашел Самойлов. Что эксперты решили? Спросил Мельников. Ничего не решили. Сфотографировали его, прощупали и сказали, что можно увозить. Документов никаких при нем не обнаружили. А откуда у него документы возьмутся? У него их еще вчера не было. Как же он попал сюда? Не смогла удержаться я. Очень просто. Ведь у Самойлова таким вопросом в тупик не поставишь. Он ведь вчера к тебе шел. Видимо, хотел сказать тебе что-то очень важное. А ему не дали. Вот он в морге полежал, подумал и решил свое дело до конца довести. Стал Раздобыл свою дежонку и прямо к тебе, причем пешком. У него ведь денег при себе ни копейки не было. Я сам вчера карманы проверял, так что пешочком трюхал. И устал, конечно, невероятно. Такие расстояния пешком и живому нелегко осилить. А мертвому тем более. До твоей двери так и не дотянул. На лестнице прилег отдохнуть сердечный. Так и остался. «Шутка ли покойнику такую дорогу проделать?» «Тут ты, пожалуй, прав», — согласилась я. «Он очень хотел мне что-то рассказать. Что-нибудь постороннее на площадке или где-нибудь в подъезде нашли?» — спросил Мельников, совершенно не обративший внимания на наш самой Самойловым разговор. «Нет, ничего не нашли. Да и что тут найти можно было?» Стрелять в него не стреляли, так что гильза отпадает, оружие тем более, а следы какие-нибудь. Так тоже в подъезде живого дома еще и следы искать будет. Поеду-ка я к лекаре посмотрю, что у них там делается, решил Мельников. А тебя, Самойлов, могу по дороге домой подбросить. Домой там не подходит, согласился Самойлов. А ты, Таник, завтра к десяти приходи ко мне. Там и жена Чернова будет, и Вересов. Погумекаемся все вместе, так и решили.